В этих и без того невеселых условиях в начале октября к Мазепе приезжает некий пан Францишек Вольский, направленный к нему от новоизбранного польского короля Станислава Лещинского. Это был первый известный факт контакта Гетмана со сторонниками шведской партии. В секретной инструкции, данной Вольскому, Мазепе обещали княжество малороссийское, всякую вольность и и освобождение из-под владения тиранского. Лещинский предлагал предоставить любые гарантии от шведского короля, в частности, обязательство включить данные соглашения в будущий договор с Россией. Появление Вольского в обозе у Мазепы по соседству с русским отрядом Неплюева было крайне опасно для гетмана. Как всегда в подобных случаях, Мазепа действовал решительно и чётко. Он выслушал Вольского наедине на тайной аудиенции, а затем приказал арестовать его полковнику Григорию Иванчу Анинкову, командиру его русской стрелецкой гвардии, тому самому, который в своё время отвозил домой мотрю. Вольского подвергли допросу с пыткой, а затем в кандалах направили в Киев к Дмитрию Михайлчу Галицину. Секретные инструкции и письма Лещинского Мазепа отослал Петру. В сопроводительном письме Мозепа сокрушался по поводу враждебных действий не так от дьявола, как от враждебных недохоротов, постоянно на протяжении всего его гетманства покушающихся своими злохитрыми прелестями искусить, а наипаче и изменить мою никогда не переменную к вашему величеству подданную верность. Несмотря на искушение, он заверял, что продолжит по должности моей гетманской работать, аки столб непоколебимый и аки адамант несокрушимый. В условиях, когда стояние под Замостью затягивалось, Головин посылает указ Мазепе начать переговоры с коронными польскими гетманами. 21 октября Ординат в очередном письме заявил, что он сам способен защитить свою крепость и не может по ряду причин пустить в замостье украинский гарнизон. Однако почти сразу же после этого в Станкмазепе прибыл посланец Августа пан на Кваский, который был опять направлен к Ординату на переговоры. Его отъезд гетман сопровождал такими пожеланиями: "Дай боже, чтобы что-нибудь хорошее там сделал". Надежды его на успех были тем более призрачными, что в те же дни в Замостье проник брат ордината, прибывший с известием о скором подходе шведов. В письмах Мазепа кардинату ставился ультиматум, что если гарнизон не будет впущен, то он предпримет штурм и будет опустошать предместье огнём и мечом. На кваске дважды ездил в Замостье, но ничего не добился. Ординат на угрозу отвечал, что будет защищаться. Правда, было заявлено, что к Августу и Петру послан Шурин ордината с целью получения официальных писем за их подписями и печатями с требованием сдачи Замостья. Ординат объяснял, что такие документы ему нужны, чтобы в дальнейшем объяснить свой поступок Речи Посполитой. Приближался ноябрь, и каждый день ожидания был крайне тяжелым. Шурин ординат не возвращался. Мазепа начал переговоры с коронными гетманами, чтобы те оказали давление на коменданта замостья. Без всякого энтузиазма он писал Меншикову, что если и гетманы не уговорят пустить царский гарнизон, то пустая надежда. Его волновал вопрос, что делать, если крепость добровольно не сдастся. Мазепа описывал весьма безрадостную картину. Войска голодало, в холод стоит в поле, для лошадей не достать даже соломы, не говоря уже о сене. Что касается крепости, то штурмовать её, по мнению Ивана Степаныча, было бы очень трудно, так как очень мощная, как сам я объезжая присмотрелся, пушек 200 штук с лишним, а у меня для штурма ни морджеров, ни пушек ломавых нет. Окончательное настроение Мазепы портило возобновившиеся от холодов его давнишние подагры. Всё закончилось, однако, неожиданным триумфом. Ординац сдался, и 17 ноября гарнизон Мазепы вступил в Замостье. После этого гетман принял решение об отступлении на Волынь, объявив Головину о невозможности его войскам зимовать в Воеводстве Бельском или Холмской земле. Разумеется, он чувствовал себя гораздо уютнее в Правобережье, которое считал своей территорией, чем во враждебных польских областях. Надо сказать, что к этому времени позиция Мазепы по отношению к правому берегу Украины вполне определилась. В ноябре он пишет пространное письмо Голывину, и излагает в нем свое мнение о затруднениях, которые не позволяют уступить во владение польскому королю города, лежащие на правобережье. Правда, положение Мазепа было двойственным. С одной стороны, он получил в конце ноября приказ от Петра и Августа начать сбор в правобережье валов для использования их под артиллерию в будущей кампании. С другой стороны, на Волыни его со всех сторон окружали враждебные польские войска. Под Киевом стояли 25 хоругвей коронных гетманов в воеводствах Брацлавском и Подольском, войска Любамирских. Польские войска вели себя очень агрессивно, не позволяли казакам брать стации и избивали их. Мазепа писал меньше кову, что с трудом сдерживает своих, чтобы не начались вооружённые конфликты. В украинском войске, 4 года находящимся на фронтах Северной войны, всё сильнее ощущалась нехватка кормов и продовольствия. Ситуацию усложняло то, что под командой Ивана Степановича были все вновь образованные провобережные полки, во главе с Самусёмой Искрой. Учитывая их ярую антипольскую настроенность, возникал вопрос, с какой целью им было защищать интересы Августа, когда этот король и его сторонники настойчиво добивались возвращения права Бережья. Между тем, в ситуации двоевластия и страшной внутренней смуты, раздиравших Речь Посполитую, Мазепа полагал возможным и своевременным настаивать на объединении Гетманщины В окружении Петра придерживались иного мнения. Ставка царя была в Гродно, там же находился и Август. В декабре канцлер Радзивил и коронный маршал Денгов предложили Головину мемориал, в котором в частности настаивали на возвращении Белой церкви и других правобережных крепостей. В итоге переговоров Пётр подписал тайную резолюцию, Государь соглашается отдать ей крепости, хотя к крайнему малороссийскому убытку, но должны прежде прощены быть тамошние жители. Знал ли об этом Мазепа? В его переписке с Головиным и Меншиковым нет и намёка на это. Но ведь ещё в июне он посылает к царю Войновского, который вместе с Иваном Чернышом неотлучно находится при ставке Петра в Гродно и через своих осведомителей мог догадываться, какие соглашения подписывались с польской стороной.